Глава 9 Это король или его призрак? Множество людей проходило через огромные арочные врата Тарантии между заходом солнца и полуночью. Запоздалые путники, торговцы издалека с тяжело нагруженными мулами, свободные рабочие с окрестных ферм и виноградников. Теперь, когда Валериус был верховным правителем центральных провинций, не было жестокого контроля над людьми, которые непрерывным потоком вливались в город. Дисциплина ослабла. Немедийские солдаты, стоявшие на страже, были пьяны и слишком заняты наблюдением за красивыми крестьянскими девушками и богатыми купцами, чтобы заметить среди рабочих и запыленных путников одного высокого человека, чей поношенный плащ не мог скрыть жестких линий его мощного тела. Широкая черная повязка закрывала один глаз, а кожаный капюшон, низко надвинутый на брови, отбрасывал тень на его лицо. С длинным толстым посохом в мускулистой загорелой руке он неторопливо прошел под аркой, где вспыхивали и гасли факелы, и, не обращая внимания на подвыпивших стражников, вышел на широкие улицы Тарантии. На этих хорошо освещенных улицах обычные люди занимались своими делами, а магазины и прилавки стояли открытыми, показывая свои товары. Везде на улицах города творилось одно и то же. Немедийские солдаты поодиночке или группами с важным видом пробирались сквозь толпу, прокладывая себе дорогу плечами с наигранным высокомерием. Женщины убегали с их пути, а мужчины отступали в сторону, хмуря брови и сжимая кулаки. Аквилонцы были гордым народом, а немедийцы были их наследственными врагами. Костяшки пальцев высокого путника сжались на посохе, но, как и остальные, он отступил в сторону, давая дорогу людям в доспехах. Среди пестрой и разношерстной толпы он не привлекал особого внимания в своем потрепанном и запыленном облачении. Но однажды, когда он проходил мимо прилавка торговца мечами и свет, льющийся из дверей, упал прямо на него, ему показалось, что он почувствовал на себе пристальный взгляд – и, быстро обернувшись, увидел человека в коричневой куртке, свободного рабочего, пристально смотревшего на него. Этот человек поспешно отвернулся и исчез в движущейся толпе. Конан свернул на узкую боковую улочку и ускорил шаг. Он не мог рисковать. Мрачная железная башня стояла отдельно от цитадели, среди лабиринта узких улочек и теснящихся домов, где более убогие строения, захватив пространство, от которого стояли в стороне более солидные здания, вторглись в эту часть города. Башня на самом деле была замком, древним внушительным бастионом из тяжелого камня и черного железа, который являлся защитой города в более ранние и грубые века. Неподалеку от железной башни, затерянной в путанице частично заброшенных жилых домов и складов, стояла древняя сторожевая башенка, настолько старая, что она не появлялась на картах города еще сто лет назад. Ее первоначальное назначение было забыто, и никто из тех, кто ее вообще видел, не заметил, что кажущийся древним замок, который не позволял нищим и ворам использовать ее в качестве спального помещения, на самом деле был сравнительно новым и чрезвычайно мощным, искусно замаскированным под видимость ржавой древности. И полдюжины человек в королевстве никогда не знали секрета этой башни. В массивном, покрытом зеленой коркой замке не было замочной скважины, но опытные пальцы конона двигаясь по нему, нажимали то тут, то там на невидимые постороннему глазу кнопки. Дверь бесшумно открылась внутрь, он вошел в кромешную тьму, плотно закрыв ее за собой. При свете фонаря башня казалась пустой цилиндрической шахтой из массивного камня. Пошарив на ощупь в углу с уверенностью знающего человека, он отыскал выступы на одной из каменных плит, из которых состоял пол. конон быстро поднял ее и без колебаний опустился в открывшийся проход. Его ноги нащупали каменные ступени, ведущие вниз в узкий туннель, который вел прямо к фундаменту железной башни, расположенной в двух кварталах отсюда. Колокол на цитадели, в которой били только в полночь или по случаю смерти короля, внезапно зазвонил. В слабо освещенной комнате железной башни открылась дверь, и в коридор вышла чья-то фигура. Внутреннее убранство башни было таким же неприветливым, как и ее внешний вид. Ее массивные каменные стены были грубыми и без украшений. Плиты пола были глубоко истерты тысячами ног, а свод потолка казался мрачным в тусклом свете факелов, установленных в нишах. Человек, что медленно шел по этому мрачному коридору и внешне соответствовал своему окружению. Это был высокий и крепко сложенный мужчина, одетый в широкий шелковый плащ. На его голову был наброшен черный капюшон, не на плечи и имевший два отверстия для глаз. На плече он нес тяжелый топор с удлиненным изогнутым лезвием. Он шел по коридору, а навстречу ему, прихрамывая, ковылял сгорбленный угрюмый старик, сгибавшийся под тяжестью своего фонаря, который он нес на плече. «Ты не так проворен, как твой предшественник, мастер-палач!» — проворчал старик. «Только что пробила полночь, и люди в масках вошли в камеру Альбионы. Они ждут тебя!» «Звон колокола все еще отдается эхом среди башен», — ответил палач. «Если я не так быстро чтобы прыгать и бегать по зову аквилонцев, как пес, занимавший этот пост до меня, они сочтут мою руку более твердой. Возвращайся к своим обязанностям, старый сторож, а меня предоставь моим». «Клянусь, Митрой, я думаю, что мое ремесло приятнее, потому что ты бродишь по холодным коридорам и заглядываешь в ржавые двери подземелий, пока я этой ночью отрубаю самую красивую голову в Тарантии». Сторож, прихрамывая, пошел дальше по коридору, все еще ворча, а палач продолжил свой неторопливый путь. Несколько шагов привели его к повороту коридора, и он машинально отметил, что слева от него приоткрыта дверь. Он беспечно прошел мимо незапертой двери, но когда спустя пару секунд почувствовал опасность, было уже слишком поздно. Он услышал мягкие тигриные шаги за спиной, но прежде чем успел обернуться, тяжелая рука обхватила его сзади за горло, подавив крик, прежде чем он успел сорваться с губ. В то короткое мгновение, которое ему было отпущено, он с ужасом осознал мощно подавшего против которой его собственные мускулистые руки были бессильны. Он увидел, как блеснул занесенный над ним кинжал. «Немедийский пес!» — прохрипел ему в ухо, хриплый от ярости голос. «Ты уже отрубил свою последнюю аквелонскую голову!» И это стало последним, что палач слышал в этой жизни. В сыром подземелье, освещенном лишь одним факелом, трое мужчин в масках обступили молодую женщину, стоящую в центре камеры и дико смотревшую на них. На ней была надета только короткая сорочка. Ее золотистые волосы блестящими волнами не спадали на белые плечи, а руки были связаны за спиной. Даже в неровном свете факела, несмотря на ее ужасный вид и бледность от страха, ее красота была поразительной. Она молча опустилась на колени, широко раскрытыми глазами, глядя на своих мучителей, скрывающих под масками лица. Для такого поступка, как этот, нужны маски даже на завоеванной земле. Тем не менее, она знала их всех, но ее знания никому из них уже не могли навредить. — Наш милостивый государь дает тебе последний шанс, графиня! — сказал самый высокий из троих, и он говорил по-аквилонски без акцента. «Он просит меня сказать, что если ты смягчишь свой гордый и мятежный дух, он все равно распахнет тебе свои объятия. Если нет...» Он указал на мрачный деревянный блок в центре камеры. Древесина была покрыта черными пятнами засохшей крови и имела множество глубоких зарубин, как будто острое лезвие, прорезая что-то податливое, часто вонзалось в нее. Альбиона вздрогнула и, побледнев, отпрянула назад. Каждая клеточка ее сильного молодого тела трепетала от страха перед смертью. «Валериус тоже был молод и красив. Многие женщины любили его», — говорила она себе, борясь со своими чувствами. Но она не могла произнести те слова, которые избавили бы ее нежное юное тело от плахи и острого топора. Она не могла решить этот вопрос. Она знала только то, что, когда она думала об объятиях Валериуса, по ее телу пробегали мурашки отвращения, большего, чем страх смерти. Она беспомощно покачала головой, движимая чувством более сильным, чем инстинкт самосохранения. — Нечего тут говорить! — нетерпеливо воскликнул один из троих, который уже говорил с немедийским акцентом. — Где палач? Словно по зову слова, дверь подземелья бесшумно отворилась, и в ней возникла огромная фигура, похожая на черную тень из подземного мира. Альбиона издала тихий, непроизвольный крик при виде этой мрачной персоны, а люди в масках молча посмотрели на палача, возможно, сами охваченные суеверным ужасом перед безмолвной фигурой в капюшоне. Сквозь маску глаза палача сверкали, как угли голубого огня, и когда эти глаза остановились по очереди на каждом из троих, они почувствовали, как по спине пробежал странный холодок. Высокий аквилонец грубо схватил девушку и потащил к плахе. Она непрестанно кричала, обезумев от ужаса и вяло отбиваясь от него, но он безжалостно поставил ее на колени и с силой преклонил ее светловолосую голову как окровавленной колоде. «Почему ты медлишь, палач?» — сердито воскликнул аквилонец. «Выполняй свою работу!» Ему ответил короткий, порывистый взрыв смеха, который был неописуемо угрожающим. Все в камере застыли на своих местах, уставившись на фигуру в капюшоне. Трое мужчин в масках, один из которых склонился над девушкой, и сама девушка, стоящая на коленях и пытающаяся тщетно повернуть прижатую к колоде голову, чтобы посмотреть вверх. «Что означает это неприличное веселье, пёс?» — обеспокоенно спросила квилонец Человек в черном одеянии сорвал с головы маску и бросил на землю, но затем прислонился спиной к закрытой двери и поднял топор палача. «Узнаете меня, твари?» — пророкотал он. «Ты знаешь, кто я?» Прерываемую лишь звуком дыхания тишину нарушил женский крик. «Король!» Дико закричала Альбиона, вырываясь из ослабевших рук своего мучителя. «О, Митра-царь!» Трое мужчин стояли как статуи, а затем Аквилонец вздрогнул и заговорил, как человек, не верящий своим глазам. «Конан!» — воскликнул он. «Это король или его призрак? Что за дьявольское наваждение?» «Дьявольское наваждение, чтобы соответствовать чертям!» — передразнил Конан. «Конан!» Его губы смеялись, но в глазах пылал ад. «Ну же, приступайте, мои рыцари! У вас есть ваши мечи, а у меня этот тесак. Я думаю, что этот мясницкий инструмент превосходно подойдет для такой работы, мои прекрасные рыцари!» «Рубите его!» — прокричал аквилонец, вытаскивая меч. «Это Конан, и мы должны убить его или сами погибнем в этой схватке!» И словно люди, очнувшиеся от транса, мучители Альбионы обнажили клинки и бросились на короля. Топор палача был создан для другой работы, но король орудовал этим тяжелым оружием так же легко, как мечом, а его быстрота мешала им нападать на него одновременно. Он поймал меч на лезвие топора и сокрушил грудь владельца смертоносным ударом, прежде чем тот успел отступить или парировать атаку. Второму немедийцу, пропустившему жестокий удар, вышибло мозги, прежде чем он смог восстановить равновесие, и мгновение спустя аквилонец был загнан в угол, отчаянно парируя обрушивающиеся на него удары, не имея возможности даже позвать на помощь. Внезапно левая рука конона взметнулась и сорвала маску с головы мужчины, обнажив его бледное лицо. — Собака! — проскрежетал король. — Я думал, что знаю тебя, Сдрайк! «Предатель! Проклятый отступник! Даже эта грязная сталь слишком благородна для твоей поганой головы! Так умри, как умирают воры!» Топор молниеносно опустился, описав дугу. Аквилонец вскрикнул и упал на колени, схватившись за обрубок правой руки, из которого хлестала кровь. Она была отрублена по локоть, и топор, несдерживаемый сдерживаемый, более глубоко вонзился ему в бок так что внутренности вывалились наружу. — Лежи здесь и истекай кровью, пока не подохнешь! — прорычал Конан с отвращением, отбрасывая оружие палача. — Пойдемте, графиня! Наклонившись, он перерезал веревки, стягивавшие ее запястье, и, подняв девушку как ребенка, вышел из подземелья, неся ее на руках. Она истерически рыдала, обвив руками его мускулистую шею в неистовом объятии. «Все не так просто», — проговорил он. «Мы еще не закончили с этим. Мы должны добраться до подземелья, где потайная дверь открывается на лестницу, ведущую в туннель. Но, черт возьми, этот шум был слышен даже сквозь такие стены». В коридоре раздавался лязг оружия, а топот и крики солдат эхом отдавались под сводчатой крышей. Сгорбленная фигура сторожа быстро ковыляла вперед, высоко держа фонарь, и его свет полностью осветил конона и девушку. С проклятием кемериец бросился к нему, но старый стражник, бросив и фонарь и пику, кинулся прочь по коридору, вопя во весь голос о помощи. конон быстро повернулся и побежал в обратную сторону. но Он оказался отрезан от подземелья с потайным замком и тайной дверью, через которую он вошел в башню и через которую надеялся выйти, но он хорошо знал это мрачное здание. Прежде чем стать королем, он был здесь заключенным. Он свернул в боковой проход и быстро вышел в другой, более широкий коридор, шедший параллельно тому, к которому он пришел и который в данный момент был пуст. Он прошел по нему всего несколько ярдов, когда снова повернул назад, в другой боковой проход. Это вернуло его в коридор, который он недавно покинул. В нескольких футах дальше по коридору была запертая на тяжелый засов дверь, и перед ней стоял бородатый немедиец в доспехах и шлеме спиной к Конану, вглядываясь в направлении нарастающего шума и мелькающих в темноте факелов. Конон не колебался. Напустив девушку на землю, он быстро и бесшумно подбежал к стражнику с мечом в руке. Человек обернулся как раз в тот момент, когда король приблизился к нему, взвыл от удивления и испуга и поднял свою пику, но прежде чем он успел пустить в ход свое оружие, Конан обрушил меч на шлем противника с силой, свалившей бы даже быка. Шлем и череп были разрублены одним ударом, и охранник рухнул на пол. В одно мгновение конон отодвинул массивный засов, запирающий дверь, слишком тяжелый, чтобы с ним мог справиться обычный человек, и поспешно позвал Альбиону, которая, шатаясь, подбежала к нему. Он схватил ее за руку, и они исчезли в ночной темноте города. Они вошли в узкий переулок, черный, как смоль, окруженный стеной башни с одной стороны и отвесными стенами домов с другой. конон пробирался сквозь темноту так быстро, как только мог, Он ощупал последнюю стену в поисках дверей или окон, но ничего не обнаружил. Огромная дверь за их спинами с лязгом распахнулась, и оттуда высыпали солдаты с факелами и обнаженными мечами в руках. Они с ревом озирались по сторонам в надежде что-либо увидеть сквозь тьму, которую их факелы освещали всего на несколько футов вокруг, а затем бросились наугад по переулку. «Они достаточно быстро поймут свою ошибку», – пробормотал король, ускоряя шаг. «Нам срочно нужно найти трещину в этой адской стене! Черт возьми, уличный дозор!» Впереди них появилось слабое свечение. Там, где переулок переходил в узкую улочку, он увидел смутные фигуры, вырисовывающиеся на его фоне с мерцанием стали. Это действительно была уличная стража, бегущая на услышанный шум. «Стой! Кто идет?» — закричали они, и Конан стиснул зубы, услышав ненавистный немедийский акцент. «Держись позади меня», — приказал он девушке. «Мы должны прорубить себе путь, пока тюремщики не вернулись и нас не зажали в клещи». Схватив свой меч, он побежал прямо на стражников. Преимущество внезапности было на его стороне. Он мог видеть их на фоне далекого зарева, а они не могли видеть, как он приближается к ним из черной глубины переулка. Он был среди врагов, и прежде чем они успели опомниться, нанес им смертельные удары с безмолвной яростью раненого льва. Его единственный шанс состоял в том, чтобы прорваться до того, как они опомнятся. Но их было с полдюжины, в полных кольчугах, закаленных ветеранов пограничных войн, в которых боевой инстинкт мог заменить ошеломленный ум. Трое из них были повержены прежде, чем поняли, что на них нападает всего один человек – Но реакция остальных была мгновенной. Раздался скрежещущий лязг стали и полетели искры, когда меч Конона обрушился на их клинки и кольчугу. Он видел лучше, чем противники, а в тусклом свете его быстро движущаяся фигура была почти неразличима. Мечи стражников рассекали пустой воздух или отскакивали от клинка короля, а когда он наносил удар, то был свиреп и уверен, как бушующий ураган. Позади Конана раздались крики тюремных охранников, бегущих по переулку, и фигуры стражников в серых кольчугах преградили ему дорогу, ощетинившись сталью мечей. Еще мгновение, и стражники окажутся у него за спиной. В отчаянии он удвоил свои удары, молотя, как кузнец по наковальне, и неожиданно понял, что увлекся. Из темноты за спинами стражников выросли два десятка черных фигур, и послышался звук ударов, нанесенных с убийственной силой. В одно мгновение мостовая переулка была усеяна корчащимися в конвульсиях телами. Человек в темном плаще подскочил к конону который вновь занес свой меч для удара. Голос неизвестного настойчиво произнес. «Сюда, ваше величество! Быстрее!» прохрипев проклятие, конон подхватил ослабшую Альбиону и одной рукой, забросив ее на плечо, последовал за своим нежданным спасителем. Он не был склонен колебаться, когда тридцать тюремных стражников бежали у него за спиной. Окруженные таинственными людьми, они побежали по аллее. Он ничего не мог сказать о своих спасителях, кроме того, что они были одеты в темные плащи с капюшонами. Сомнения и подозрительность закрались ему в голову, но, по крайней мере, они сразили его врагов, и он не видел ничего более лучшего, чем последовать за ними. Словно почувствовав его сомнение предводитель коснулся его руки и сказал, «Не бойся, король Конан, мы твои верные подданные». Голос был незнакомым, но акцент принадлежал Аквилонцу из центральных провинций. Позади них кричали охранники, а они, спотыкаясь о валяющиеся в грязи обломки, мчались по переулку, видя смутную темную массу, движущуюся между ними и светом далекой улицы. Но люди в капюшонах внезапно повернулись к глухой стене, и Конан разглядел там дверь. Он грязно выругался. В былые времена он проходил по этому переулку днем и никогда не замечал этой двери. Они закрыли ее за собой, заперев на тяжелый засов, и двинулись дальше, торопя конона Это было похоже на переход по туннелю, и конон почувствовал, как обмякло гибкое тело Альбионы у него на плече. Затем где-то впереди них смутно обозначился низкий проем, и они друг за другом прошли через него. После этого последовала ошеломляющая череда темных дворов, тенистых переулков и извилистых коридоров, пройденных в полной тишине – Пока, наконец, они не вышли к широкому освещенному залу, о местоположении которого Конан не догадывался, поскольку их извилистый маршрут сбил с толку даже его звериное чутье.